Наталья Басовская. Столетняя война. Леопард против Лили. Введение. Столетняя война – традиционное название длительного военно-политического конфликта между английским и французским королевствами в XIV-XV веках. В определенном смысле слова эту войну придумали историки в XIX веке, введя в оборот само выражение и определив ее хронологические рамки, которые на 16 лет больше века. Однако люди, жившие в Европе между 1337 и 1453 годом, вовсе не подозревали, что живут в эпоху Столетней войны. Несколько поколений европейцев, прежде всего в Англии и Франции, знали, что они очевидцы глубокой, и давние вражды между двумя королевскими домами – французскими капетингами и английскими плантагенетами. В книге они представлены в образе двух геральдических знаков – английского леопарда и французской лилии. Время от времени англо-французские противоречия выливались в кровавые вооруженные столкновения даже грандиозные для своего времени битвы, такие как, например, сражение при Креси, в 1346 году при платье в 1356 Азинкури в 1415 Фарминьи в 1450 Истоки англо-французского противостояния находились очень далеко от событий Столетней войны. Они едва ли отложились в исторической памяти современников. На взгляд историка Англо-французское противостояние, вызванное единым комплексом разнородных причин, охватывает не менее 300 лет, с XII по XV век. Оно выражается не только в сражениях, но и в драматическом переплетении семейных династических раздоров, сложной и тонкой дипломатической игре, противоборстве личных и государственных интересов. В 1985 году в издательстве «Высшая школа» вышла моя книга «Столетняя война. 1337 по 1453 годы». Это было первое исследование «Столетней войны» на русском языке. В 2002 году была опубликована книга «Столетняя война. Леопард против Лилии». Она отличалась от первой прежде всего тем, что в ней история англо-французского противостояния была представлена начиная с XII века. Данная книга представляет собой второе, дополненное издание моей книги 2002 года. Фактическая сторона излагаемых и анализируемых событий воспроизведена на основе многочисленных источников, более 30 средневековых хроник, многочисленных дипломатических документов, переписки королей и другие. В процессе работы над книгой я стремилась по возможности воссоздать портреты основных участников событий. Это прежде всего короли Англии и Франции, среди которых такие яркие фигуры, как Генрих II Плантагенет, Ричард I Львиное сердце, Эдуард III, Филипп II Август, Карл V Мудрый, Карл VII. Немало страниц в книге посвящено и женским образом. Среди них одна из самых замечательных женщин западноевропейского средневековья – Алиянора Аквитанская, стоявшая у истоков этой драмы и побывавшая королевой и Франции, и Англии. В развязке многовекового англо-французского противостояния выдающуюся роль сыграла Жанна Д'Арк, самая популярная женская фигура западноевропейского Средневековья. Широкая панорама событий, затянувшегося на долгие годы англо-французского конфликта, касается не только этих стран. Она отражает многие важные явления в жизни Западной Европы в эпоху Высокого Средневековья и начала его заката. Знаменитый австрийский культуролог Йозеф Хейзинга назвал XIV-XV века в истории Западной Европы осенью Средневековья. Это определение, на мой взгляд, весьма точно передает существо исторического контекста, в котором происходили события Столетней войны. Оно отражает состояние цивилизации, миновавшей пик своего развития. Именно таким временем были XIV-XV века для большей части западноевропейских государств. Как и в естественной природной среде, явления осени в социальной и духовной жизни общества бывают глубоко скрыты под внешней оболочкой фактов и явлений, принадлежащих уходящему этапу истории. Сохраняя внешний образ Средневековья, цивилизация перерождается внутренне. несет в себе симптомы зарождения эпохи, которые историки называют ранним новым временем. Военный конфликт в любой исторической эпохе высвечивает накопившиеся в обществе внутренние противоречия, обостряет их. Так называемая Столетняя война между Английским и Французским королевствами была в действительности серией военно-политических конфликтов, истоки которых находились... в реалиях классического Средневековья. Однако военно-политические аспекты конфликта между Англией и Францией наложили стойкий отпечаток на жизнь двух враждующих королевств и Западной Европы в целом. Конфликт, зародившийся на классической для Средневековья династической основе, перерос в ходе войны в межгосударственный и фактически привел к новому подходу к территориальным спорам. На смену традиционному вассальноленному решению вопроса о границах владений пришло территориально-административное распределение спорных земель. Известные мирные договоры эпохи Столетней войны отчетливо отразили эту принципиальную перемену в характере международных отношений. Одним из важнейших симптомов заката любой цивилизации является кризис ее элиты. Столетняя война отчетливо отразила ослабление ведущей социально-политической роли рыцарского сословия, Прежде всего это выразилось в кризисе военной системы эпохи Средневековья. Все крупнейшие победы английского войска были благодаря приоритету пешего строя перед традиционной рыцарской конницей. Спешенные рыцари Эдуарда III обеспечивали четкие действия английских лучников, набранных преимущественно из числа свободных крестьян. В Во Авароне... а затем на освобождении Нормандии все более заметную роль играли французские горожане. Великий французский полководец Бертран Дюгеклян одерживал победы по преимуществу за счет применения практически партизанской тактики ведения войны и опоры на поддержку населения городов. Одним из проявлений осени Средневековья был очевидный кризис кодекса рыцарской чести. Фактически рухнули многие, казавшиеся незыблемыми, законы войны, которые долго и строго соблюдались в средневековом обществе. Свидетельствами этого кризиса были многие представленные в источниках факты – нежелание французов отпускать за выкуп пленных рыцарей, служивших английской власти, приказ английского короля Генриха V убить пленных французских рыцарей во время сражения при Азенкуре и другие. Важнейшей высвеченной столетней войной переменой в жизни позднесредневекового общества Западной Европы было рождение основ национального самосознания как во Франции, так и в Англии. По мере обострения англо-французского конфликта крепла самоидентификация населения враждующих королевств. Не будет ошибкой сказать, что именно на почве событий второй половины 14 первой половины 15 веков французы вполне осознали себя французами, а англичане англичанами. Широко известный патриотический порыв различных слоев французского общества под знаменем Жанны Д'Арк – классический, но далеко не единственный факт, подтверждающий эту важную перемену в общественном сознании эпохи осени Средневековья. Краткая, кажущаяся невероятной биография Жанны продемонстрировала новые приоритеты эпохи – победу любви к родине, любви, не лишенной типично средневековой формы преданности королю над династическими правами даже такими убедительными как у английского короля эдуарда III, и вассальными обязательствами например по гасконе в этом смысле выразительны многие представленные в книге эпизоды англо французского конфликта например отказ жителей осажденного французского города мо подчиниться приказу самого французского короля карла шестого издаться на милость английского короля генриха пятого или готовность жителей Седана скорее умереть, чем стать англичанами. Отмеченные явления не исчерпывают круг высвеченных Столетней войной симптомов осени Средневековья в Западной Европе. Они лишь позволяют увидеть эту эпоху еще в одном из бесчисленных ракурсов, доступных глазу историка. Часть первая. Плантагенеты против капитингов. 12 Начало XIV веков. Глава первая. Семейная драма. Отправной точкой причудливого переплетения исторических судеб Франции и Англии стало событие середины XI века – завоевание англосаксонского королевства северофранцузским феодалом-герцогом Нормандским Вильгельмом. Королевство франция стало оформляться в относительно обособившееся государство к концу X века. Внутри него еще не было политического и территориального единства, хотя во главе уже стоял король из первой французской династии капетингов Наиболее крупные феодалы, герцоги и графы, вели себя по отношению к ранним Капитингам весьма независимо. Понятие государственной границы совершенно отсутствовало и право сильного зачастую решало самые серьезные политические вопросы. Именно на нем было основано дерзкое... по существу авантюрное предприятие герцога нормандского Вильгельма Завоевателя, который в 1066 году высадился на южноанглийском побережье в сопровождении сравнительно небольшого войска и удивительно легко одержал победу над ополчением разрозненных и более отсталых англосаксонских королевств. Вильгельм Завоеватель стал королем Англии, сохранив, естественно, под своей властью герцогство Нормандия в Северной Франции. Это событие положило начало растянувшимся на несколько столетий попыткам нормандской династии английских королей и их преемников создать и удержать под своей властью некое политическое образование, простиравшееся на Британские острова и территорию Франции. В политической реальности второй половины XI-XII веков вопрос объединения континентальных и островных владений действительно был стержнем взаимоотношений французских капетингов и английских королей из нормандской династии. Однако это была не просто проблема принесения оммажа. Оммаж – церемония оформления вассального договора между вассалом и сеньором. Итак, однако это была не просто проблема принесения оммажа королем. Борьба вокруг континентальных владений английской короны с первых шагов отражала в юридической а затем и в военно-политической форме столкновение внутренних процессов централизации и универсализации феодального государства. Выдвинутые в самом начале XII века королем Франции Людовиком VI Толстым годы правления с 1108 по 1137 года, требования принесения клятвы верности его вассалами, включая королей Англии, герцогов нормандских, Невозможно не связать с первыми целенаправленными усилиями королевской власти по объединению французских земель под эгидой короны. Английский король выступал на континенте в роли одного из многочисленных крупных феодалов, основных соперников королевской власти в борьбе за укрепление своих позиций. Оппозиция английских королей была особенно опасной, так как она опиралась на авторитет короны и ресурсы за пределами Франции. Любопытно, что юридическое признание английскими королями своего статуса вассалов капетингов на континенте произошло в середине XII века при первом представителе новой династии Плантагенетов Генрихе II. Годы жизни с 1154 по 1189. Этот заметный средневековый правитель был применительно к Англии безусловным носителем централизаторской тенденции. о чем красноречиво свидетельствуют его известные реформы – судебная, военная и другие. Однако политическая деятельность Генриха II не была однолинейной. С не меньшей энергией он стремился создать под эгидой английской короны обширное королевство универсального типа. Судьба дала ему серьезные основания рассчитывать на успех. Само происхождение Генриха как бы символизировало объединение британских островов и континентальных владений. Его мать Матильда происходила из Нормандской династии, она была внучкой Вильгельма Завоевателя. Отец Генриха II был французским графом из семьи Анжу. К тому же еще в 1152 году, еще не будучи английским королем, Генрих женился на Аолеоноре Аквитанской. года годожизни 1122 по 1204, дочери герцога аквитанского Гильома де Пуатье, которая принесла ему в качестве приданного огромное владение на юго-западе Франции – Аквитанию. Граница этой области – в Англии ее обычно называли госконью во Франции – Аквитанией или Гиенью. начиналась севернее нижнего течения Дардани и доходила на юге до Пиренеев. С запада на восток она простиралась от побережья Бискайского залива до среднего течения Гаронны. Таким образом, под властью английской короны оказалась примерно половина французских земель. Вся западная их часть, кроме независимого герцогства на полуострове Британь. Тесно и причудливо переплелись судьбы двух королевских домов. Особенно тревожную ноту в этой семейно-феодальной катаклизм вносило то, что герцогиня Алеонора Аквитанская была не только признанной первой красавицей тогдашней западной Европы и богатейшей невестой, но и разведенной женой французского короля из дома капетингов Людовика VII. Года жизни 1137-1180. Конечно, вся Европа знала, что инициатором развода был Людовик VII. Как-то совсем просто, по-мужски, а не по-королевски, реагировал он на очевидное легкомыслие о Леоноре, на ее не слишком скрываемое увлечение молодыми мужчинами, особенно во время второго крестового похода, с 1147 по 1149 годы, который красавица-королева явно рассматривала как веселое приключение. Развод в XII веке в католической стране был делом трудным, но оскорбленный муж добился разрешения римского папы на расторжение брака, а значит, на потерю огромных богатых владений на Юго-Западе, которые принадлежали Алеоноре по наследству, и превосходили в несколько раз личные владения французского короля. Эта знаменитая семейная драма, так сильно повлиявшая на судьбы двух западноевропейских стран, один из ярких примеров недостаточности социально-экономических и классовых мотивов для понимания событий прошлого. Показательно, что большой поклонник такого подхода к объяснению истории Карл Маркс в своих хронологических выписках обозвал Людовика VII ослом. Действительно, тот развелся с Алеонорой, презрев свои знаменитые классовые интересы. Она, видимо, тоже затаила обиду над бывшего супруга, и хотя была для своей эпохи уже немолодой женщиной, в 1152 году ей было за 30, подарила английскому королю четырех сыновей, один из которых, Ричард Львиное Сердце, стал самым знаменитым рыцарем Западной Европы. А ведь среди обвинений, высказанных ей Людовиком VII, говорилось о ее неспособности родить сына, наследника престола. Во время долгого правления Генриха II противоречия между английским и французским королевскими домами возникали каждый год. Правда, они были еще очень похожи на большую семейную ссору между двумя мужьями Алеоноры Аквитанской. Начало правления Генриха II было сопряжено с острой внутренней борьбой английского короля с братом жафреем который претендовал на Мэн, Анджу и Турень. Для того, чтобы сохранить их под своей властью, Генрих был вынужден обратиться за поддержкой к Капитингам. В 1158 году английский король посетил Париж, был принят королем и, видимо, получил обещание помощи. Платой за союз с Людовиком VII стал аммаш английского короля, который признал себя вассалом капитингов на континенте. Это случилось в 1160 году. Борьба за универсальную монархию толкнула первого плантагенета на большую уступку. В рамках политического мышления XII века Английский король отчасти поступился статусом государя, согласившись получить свои континентальные владения из рук таких слабых правителей, какими были капетинги в 60-х годах XII века. Небольшие размеры их домена, домен совокупность наследственных земельных владений феодалов в странах Западной Европы, несовершенный государственный аппарат Глубоко укоренившиеся традиции фактической независимости крупных феодалов делали их власть во Франции почти номинальной. Видимо, именно в расчете на слабость капитингов Генрих II решился на этот шаг, рассматривая его, скорее всего, как временный. Во всяком случае, уже в конце того же 1160 года английский король повел себя отнюдь не как вассал. Он силой захватил замки, которые были обещаны в качестве приданного дочери Людовика VII от второго брака с Констанцией Кастильской Маргариты, пленил более полусотни французских рыцарей и фактически насильственно обвенчал с трехлетней Маргариты своего семилетнего сына Генриха. Французскому королю пришлось стерпеть все это и через два года примириться с Плантагенетом.